Одесса, 30 октября, 12 ноября по новому стилю, 1897 года, суббота. «Простите, господин Воронцов, но я решительно не понимаю, почему я должен продавать вам завод за какие-то жалкие 75 тысяч. Предприятие устойчивое, за три года оно э, дало около 42 тысяч прибыли. Продукция проверена веками» пользуется устойчивым спросом, на таких производствах нормой дохода считается 10% в год. Так что 140 тысяч и не рублем меньше». «Ну, папа, я же вам говорила», — с упреком произнесла Наталья. «Юрий Анатольевич знает, каковы наши дела не хуже меня, и уж точно лучше вас». А вот этого ей говорить не стоило. Господин Ухтомский, этот важный потомок Рюриковичей и родственник Гедеминовичей, и так корчился от того, что ему приходится с каким-то там мелким заводчиком разговаривать, хотя ему договориться со мной было куда важнее, чем мне с ним. Но вот бывает так у людей. Сидит в убытках, с голым, извиняюсь, афедроном, и как выбраться, понятия не имеет, но при этом гордо воротит нос — От предлагаемой помощи, если ее не так предлагают. Или не те. Он меня и на порог дома не пустил бы, если бы Натали предварительную работу не провела. А теперь она ему вот так в лоб, да при постороннем человеке говорит, что он за делами не следит. Ну и что? Что это правда? Тем обиднее. — Что? — задохнулся от возмущения Дмитрий Михайлович, полностью оправдав мои опасения. Позвольте, Дмитрий Михайлович, я объясню, откуда такая цена. Отвлек я на себя его внимание. В принципе, я его понимал. Не дело это родного отца перед чужими людьми позорить. Но и дать устроить им семейный скандал я не хотел. И за Натали неудобно, и дело совсем другого требует. Дмитрий Михайлович оборачивался ко мне, что называется, со скрипом, не торопясь потом несколько секунд мрачно обозревал меня и лишь затем милостиво разрешил. «Объясняйте, молодой человек». Я, не торопясь, достал из внутреннего кармана блокнот, открыл на нужные страницы и зачитал. «Ваши доходы за три года действительно составили 41 742 рубля, но из них по 10 тысяч ежегодно составляла выплата вам разницы от стоимости древесины, выплачиваемая лесопилкой господина Беляева, расположенной неподалеку. Они за вас валят на вашем участке лес, хороший берут себе, а вам в том же объеме поставляют обрезки, опилки и прочую некондицию и доплачивают разницу в цене. Но этот бизнес вы продать мне не можете, так как разрешение на порубку леса – именное, так что эти доходы не считаются. Из оставшихся денег в первый год вы получили 16 тысяч дохода, во второй остались при своих, в этом году у вас больше 4 тысяч убытка. Соль все дешевеет, и ничего с этим не поделаешь – Причина падения цен на соль — завоз из Британии. И он все нарастает, так что если судить от доходов, то ваш солевой завод имеет отрицательную цену. Тут я поднял взгляд на него и мило улыбнулся. <как> Шумно прочистил он горло, после чего дал волю давно прорывавшемуся сарказму. — Из чего же вы тогда предлагаете мне такие деньги? — Неужто от альтруизма? — Нет, — честно ответил я, — но поскольку я все равно собираюсь открыть завод, то есть построить пирс, склад, жилье для работников, контору, производственные помещения, оформить разрешение, в целом мне это, как и вам в свое время, обойдется... Тут я снова... Демонстративно посмотрел в блокнот, хоть и помнил на память, около шестидесяти тысяч. — А за что же вы мне еще пятнадцать накинуть предлагаете? — Во-первых, за экономию времени. На обустройство с нуля у меня уйдет лишний год, а я спешу. — Хорошо. А во-вторых, въедливо поинтересовался папенька моей ненаглядной. А во-вторых, за добрые отношения. Там край суровый, чуть что не так красного петуха пустят, и все вложенное пеплом пойдет. Пустить красного петуха — жаргонное выражение, означающее «устроить поджог». Так вот, мне нужно, чтобы вы свели меня с соседями, с другими сулизаводчиками — Кого знаете, с господами Беляевыми, что в том краю за хозяев числятся. Да и с самими Беляевыми помогли бы договориться, чтобы старый уговор работал. Мне-то все равно, что в топку пускать. А у вас ваши ежегодные десять тысяч при вас останутся. Я помолчал, ожидая ответа, но его не последовало. Господин Ухтомский задумчиво жевал губами. Тогда я жестко добавил. «Вам же этих денег хватит и с кредитом по заводу рассчитаться, и викселя ваши, что ваш приятель Лисичанский зачем-то скупает, выкупить. А там, еще раз перезаложив дом, сможете и вовсе с ним рассчитаться». «А с чего я новому заимодателю платить буду, милостивый государь?» — колюче спросил Дмитрий Михайлович. «А вот об этом я и хотел с вами переговорить». Есть у меня к вам еще одно предложение из мемуаров Воронцова-американца. Остаток года мы все провели в хлопотах. Дмитрий Михайлович, принявший мое предложение, занялся организацией Союза Соливаров Белого моря. Он съездил к Энгельгарту, бывшему тогда губернатором Архангельской губернии. Энгельгард Александр Платонович губернатор Архангельской губернии с 1893 по 1901 год. В Архангельске особенно ярко проявил себя как сторонник прогресса и ученый-практик. Он обеспечил представительство Архангельской губернии на Всемирной выставке в Париже в 1900 году, оснастил экспонатами Архангельский публичный музей. Многие из этих экспонатов – он привозил из собственных поездок по губернии, он поддерживал гидрографические работы по трассе будущего Северного морского пути, участвовал в строительстве первого отечественного ледокола «Ермак» и в строительстве Мурманской биологической станции и т.д. Устье реки Сороки, где расположены солезавод Ухтомского или Сопилка Беляева, относились в те времена к Кемскому уезду, а Кемский уезд входил в Архангельскую губернию. На приеме у Александра Платоныча Ухтомский много распинался о том, как важен прогресс. Правда, тут же не менее ярко говорил о том, как важно хранить вековые традиции. Когда у губернатора уже совсем пошла кругом голова от непонимания, что же именно ему хотят сказать, посетитель перешел к простым и доходчивым тезисам. Во-первых, Солеварение являлось старинным производством на Белом море, и терять его нельзя. Во-вторых, без прогрессивных технологий себестоимость соли до конкурентоспособных величин не снизить. Ну а в-третьих, есть такой замечательный господин Воронцов, который готов выдать соливарам оборудование, снижающее себестоимость раза в полтора. Влизинг. Лизинг — вид финансовых услуг, форма аккредитования при приобретении основных фондов предприятиями или очень дорогих товаров физическими лицами. И также готов заключить с ними договор на приобретение у них определенного количества соли по фиксированной цене, что позволит им продолжить занятия предков, ни о чем более не беспокоясь. Но а от губернатора требовалась поддержка сего благого начинания. Энгельгард, ознакомившись с деталями и всего после двухнедельного раздумья, поддержал. Получив одобрение губернатора, Дмитрий Михайлович начал ездить по губернии и вербовать членов в Новый Союз, на бумаге показывая, что они ничем не рискуют. Оборудование не их, объемы фиксированы, цены тоже — так что хватит и расплатиться по лизингу, и себе оставить. И губернатор несколько раз выступил с одобрением этой инициативы. Многие гадали, с чего так резко изменил свою позицию известный консерватор Ухтомский. А ответ прост. Процент. Один процент от валовой выручки Союза. Сейчас там добыча была 6,5 миллионов пудов. Я же собирался за два года поднять ее вдвое и вытеснить англичан с нашего рынка. При оптовой цене соли 32 копейки за пут валовая выручка Союза уже в следующем году должна была составить около 3 миллионов рублей, а еще через год вырасти до 4. И из них Дмитрию Михайловичу должно было отходить от 30 до 40 тысяч, причем за то, что он действительно умел делать хорошо — за представительство. Как-никак официально председателем создаваемого союза становился именно он. Некогда мне председательствовать. Да и не во всякие двери я пока войду. А вот представитель древнего рода ухтомских. И, что особенно грело душу Дмитрия Михайловича, занятие это не только не роняет чести его рода, как он ее понимал, но и работает на нее. Ну как же! Он же занят благим делом, спасает древнюю отрасль и несет прогресс. И за приличные деньги. Такой доход позволял ему рассчитывать, что лет через пять он рассчитается со мной по закладной за дом. Да, со мной. Этот самый Лисичанский не внушал мне никакого доверия, и поэтому я натравил на этого господина полтора жида с племянником. За небольшой процент они обеспечили, что Лисичанский сам принес мне и векселя, и закладные. Профессионалы, одно слово. Уважаю. Кстати, денег за солевой завод отец Натальи так и не увидел. Они сразу ушли на погашение векселей из суды, выданной под залог завода. А вот суду на дом я дал ему возможность отработать. И он отрабатывал. «в поте лица», как говорится. Кстати, именно Ухтомскому принадлежала идея еще пять процентов отчислять в благотворительный фонд под попечительством губернатора. И он же озвучил ее Энгельгарту в приличествующих выражениях. И получалось, что мы не коррумпируем чиновника, а даем деньги на науку и образование. Как неудивительно, удивительно, но позже выяснилось, что большая их часть была действительно потрачена на науку и образование, а может даже и все. Хоть в России взятки были делом обыденным, но нередко встречались и чиновники, финансирующие ту или иную отрасль из своего кармана. Работая над циклом «Американец», Авторы не раз удивлялись количеству ученых, изобретателей и благотворителей среди губернаторов Аланецкой и Архангельской губернии. А я в это время метался по стране, заказывал паровые машины и прочее оборудование на заводе «Наваль» в Николаеве. Потом, оставив Тищенко надзирать за выполнением заказа, мчался в Питер, чтобы заказать генераторы и паровые турбины. Оттуда в Ригу подыскать нужных мне рабочих и в Петрозаводск прощупать почву на будущее. Последнее, кстати, оказалось самым романтичным. Железной дороги туда не было, поэтому пришлось ждать, пока лед окрепнет, и ехать по льду Свири и Онежского озера. Ну и, само собой, регулярно появлялся в Архангельске посмотреть, как мои орлы новые технологии осваивают. Пригород Архангельска, 22 января, 3 февраля по новому стилю, 1898 года, суббота. Суббота, как и было заведено в этом времени, была сокращенным рабочим днем. К обеду все аккуратно убирали, сворачивали и шли в баню париться, а потом общий обед. Я, желая как можно больше времени провести со своей командой, пошел в баню со всеми. Это оказалось ошибкой. Петро Горобец, дядька Степана, оказался настоящим банным маньяком, фанатом веника и пара. Так что выскочил я из бани как ошпаренный. Впрочем, почему как? И именно что ошпаренный. Увидев такое со мной обращение, Младшие члены большого семейства горобцов загомонили осуждающе, хоть и вполголоса, дядька, все же. Но Петров нял, выскочил за мной следом, повинился и снова заманил в баню. Ох, и отходил он меня там веничками. И дубовым парил, и березовым, и можжевеловым. А когда мы, все такие распаренные, пришли в избу. Там нас уже ждал обед. А после обеда, как я и ожидал, подступился Степан с вопросами. Я давно заметил, что хоть по общим, так сказать, житийским вопросам у них дядька за старшего, но по вопросам работы именно Степан — непререкаемый авторитет. Его же отправляют обсуждать с начальством, то есть со мной, все сложные вопросы. Как вот сейчас». — Юрий Анатольевич, вы нас простите, но зачем мы этой ерундой занимаемся-то? Сначала соль в воде растворяем, до да соли магния и кальция добавляем, а потом эту же соль из воды вымораживаем да выпариваем, и от солей кальция и магния очищаем, и все по новой. Ну, глупость ведь, почему не из моря воду брать, а соль... Не продавать, к примеру, ведь расходы сплошные. Нефть — жжем, уголь — жжем, дрова — жжем, оборудование изнашиваем, насосы впустую гоняем, воду вверх поднимаем, а потом вниз стечь даем. И паровики Эвана как? Уже дважды чинить приходилось. Да котел еще один раз, зарплата наша опять же, а дохода ноль. Почему так? И он пытливо заглянул мне в глаза. — Зови остальных, Степан. Всем объясню, чтобы тебе повторять не пришлось. Когда все собрались, я оглядел своих орлов. В глазах не было недоверия. Непонимание, да, было, но мне верили. Вот ведь черт, верили, хоть и не понимали. Я сглотнул, не кстати подступивший горлу комок, и начал объяснять. — Вот вы сейчас спрашиваете, а зачем вы тут ерундой занимаетесь? Объясняю, это не ерунда. Вы нарабатываете самое ценное, что только можно — опыт. А если бы мы начали тут реально соль производить, пришлось бы регистрироваться как предпринимателем, а оно нам надо, оборудование-то мелкое, пробное, то которое мы потом самым мелким солезаводчиком в лизинг выдавать будем. — Вот именно, мелкое, — проворчал Семен, младший брат Степана. — Могли вместе с Кареном и его ребятами по первому снегу до места довести, И сейчас какие-никакие деньги зарабатывали бы. — Так-то оно так, — согласился я. — Только вот в случае любой аварии или поломки оттуда... Машину в ремонт с санями пришлось бы вести. А так мы ремонт в большом городе делаем. И детали сюда по железной дороге доставляют. Мы ведь таких машин многие десятки продадим, и потому должны знать, какие режимы наиболее безопасны и какие детали чаще всего заменять приходится, чтобы их в ремонтный комплект включить. Так что опыт, который вы, хлопцы, нарабатываете... — Он для нас куда дороже той соли, что вы могли бы произвести за это время. — Понятно! — все радостно загомонили. Им действительно было понятно. — Да и вам тренировка полезна. По весне большие машины легче освоите, — подытожил я. Из мемуаров Воронцова-американца. Мои орлы действительно наработали бесценный опыт. Машина на сорок лошадиных сил — Двукратного расширения, 10 атмосфер на входе, 2 на выходе. Хватит и для привода насоса, чтобы перекачивать воду, и для адсорбционного амячного холодильника. И трехкорпусный выпариватель. Многокорпусный выпариватель основан на том, что пар, полученный от выпаривания в первом корпусе, конденсируясь, греет второй, тот третий и так далее. Воронцов ознакомился с принципом работы многокорпусного выпаривателя в своей прошлой жизни на Бокситогорском глиноземном комбинате. Последний конденсатор как раз сбрасывает тепло в мячный холодильник. А в результате, как в том проекте, что я прорабатывал для Мелисы, мы использовали тригенерацию для обессоливания воды. Мелисы, товарищ Воронцова по МГУ... Воронцов участвовал в проработке проекта опреснения воды методами регенерации, то есть с применением и вымораживания, и выпаривания, а электричество расходовалось на насосы, вентиляторы и тому подобное. Смотрите книгу «Американец». Хотя в нашем случае скорее для обезвоживания соли. Всё относительно просто, относительно надёжно и очень трудно сломать. Но, как выяснилось, можно ну, не ладили местные с техникой, а современная техника не любила сложных режимов. Но при этом режим становился сложным, едва только в аппарате начинала кристаллизоваться соль, то есть как раз тогда, когда начинали получать продукт, за который платят деньги. Вот ведь гадство! Я долго бился над тем, как это исправить, и в конце концов решил пойти на поводу у местных людей и техники. Теперь в аппаратах мы морскую воду упариваем только до насыщенного раствора, а соль из него пусть они получают по старинке в котлах. Все равно основной эффект мы получим на предварительном вымораживании и выпаривании, и как только я такое решение принял, поломки, как по волшебству, прекратились. А для моих коллег по цеху я планировал продавать технику попроще. Не осилят они эксплуатацию такой сложной техники, как холодильник. Вот и подбирал, какой котел им лучший, на дровах, на угле или на нефти. И опыт этот, опять же, накапливали мои орлы. Санкт-Петербург, 23 июня 2013 года. Воскресенье, вторая половина дня. Когда до дома Леночки оставался всего квартал, Дождик, о котором предупреждал таксист, всё-таки начался. Алексей посмотрел на часы. До назначенного времени оставалось ещё четверть часа. И не приходить раньше, не маяться это время в подъезде, ему не хотелось. Поэтому он попросил таксиста. — Давайте лучше с Графского заедем. Там въезд во внутренний двор свободный. Во дворе и выйду. — А не промокните? — Нет, что вы, двор стеклянной крышей накрыт. Мы рано подъехали, я по двору пока погуляю. Э, всего с вас восемь, сорок, сказал таксист по приезде, и, как будто, извиняясь, добавил, это с учетом пятерки за езду по поверхности. Алексей протянул ему десятку и весело сказал: Сдачи не надо. И спасибо вам за заботу. И вам спасибо. Удачи! Хорошо провести время, с достоинством ответил таксист. Алексей подумал и решил, что приходить раньше не стоит, там наверняка еще дым коромыслом. Поэтому он заказал чашечку кофе в кафетерии, располагавшемся во внутреннем дворе, и стал дочитывать тетрадку. Авторы знают, что в нашей реальности во внутреннем дворе этого дома никакой кафешки нет. А жаль, кафе театральное там смотрелось бы очень к месту. И в альтернативной реальности эту ошибку исправили. Санкт-Петербург. Второе, 14 -е по новому стилю февраля, 1898 года, среда. Таким образом, Наталья Дмитриевна, зарабатывать я собираюсь не только на производстве соли. Примерно столько же я рассчитываю заработать на стандартных доходах франчайзера, ремонты, поставки запчастей, лизинг, разницы цен на нефть на крупнооптовом и мелкооптовом рынке нефти и угля. «Понимаю, на дровах в той местности не заработаешь», — пошутила Натали. «Это точно», — разулыбался я. Дмитрий Михайлович с моей небольшой подсказки решил сделать Натали своим тайным советником, так, чтобы все знала, все проверяла, но на публике не светилась, не поймут -с. А Натали, в свою очередь, взяла в помощницы Софочку, что поначалу сильно меня напрягло, Во-первых, девушка продолжала меня бояться, и это нервировало само по себе. А во-вторых, не хотелось давать Рабиновичу лишний канал, по которому он будет получать информацию о моих делах. Но по мере того, как проект продвигался, я и сам все чаще обращался к Рабиновичу и его племяннику с поручениями. Викселя чьи-то скупить, разузнать о финансовом положении и прочее. Но запрос каких-то сведений — сам по себе информация. Я прикинул, понял, что Рабинович напрямую от меня узнает больше, чем мог бы от Софочки, и выбросил эту проблему из головы. А сейчас я давал Натали пояснение по предлагаемой схеме бизнеса. Так вот, Наталья Дмитриевна, я полагаю, что большинство членов нашего Союза выберет котлы на дровах. Рабочих рук у них много, а работы, наоборот, мало, а лес вокруг растет, так что им проще бесплатных дров нарубить, чем уголь или нефть покупать. Но найдутся и те, кто на уголек перейдет. Топливо это простое, недорогое, привычное, а рабочих рук не в пример меньше требует, чем дрова. Ну, а у кого с рабочими руками совсем плохо, тот нефтью топить станет. Но даже те, кто дровами топить будет, как раньше, всё равно выигрывают. Наш котёл по экономичности даже на дровах почти вдвое у обычной печи выигрывает. Да и выпарные аппараты ещё помогают. На выпаривание тонны соли всего 45% от прежнего расхода тепла требуют. Так что считай по расходу дров в 4,5 раза экономичнее. А если по деньгам? Обозначив улыбку глазами, уточнила Наталья. — Примерно в полтора-два раза. Хотя я лично рассчитываю и втрое снизить. Но у меня технология самая передовая. И я лично приглядывать стану. Опять же, котлы на нефти. — Я, кстати, не понимаю, — задумчиво сказала она. — Если для себя вы выбрали котлы на нефти, чтобы поменьше рабочих рук занимать, то зачем вам наши дрова? А вот это пусть пока будет моей маленькой тайной, как с аспирином. В августе, как отлажу процесс, объясню. Идет? Идет. решительно согласилась Ухтомская. Из мемуаров Воронцова-американца. С марта в Архангельск начали прибывать и отобранные кандидаты. Слесаря, кочегары, механики, специалисты по ремонту паровых машин — котельщики, химики, электрики. К счастью, для большей части работ я рассчитывал использовать уже имевшихся на месте рабочих солевого завода, иначе я не знаю, как справился бы. В конце апреля прибыл и Тищенко, а в мае с началом навигации в устье реки Вык мы доставили на завод первую партию привозных рабочих и основное оборудование. Намаялись просто жуть. Пристань была убогая, порта нет, сюда приходилось брать малотоннажные, разгрузка выходила трудоемкой и опасной. Почти сразу приглашенные подрядчики начали монтаж больших котлов нефтяных десятитонников. Они давали по 10 тонн перегретого пара в час. И параметры пара впечатляли. Температура 220 градусов по Цельсию, а давление... 16 атмосфер. Условия договора были жёсткие, подрядчики работали как черти, но первый котёл удалось запустить в середине июля, а в начале августа пустили второй котёл и обе турбины, 2 мегаватта электрической мощности, с небольшим хвостиком. Около половины её, правда, уходило на холодильник. Понятно, что вымораживалась не чистая вода, а кристаллогидрат, содержавший соль. Но всё равно... Для первого этапа концентрирования этот процесс годился, а потом выпаривали в трехкорпусном выпаривателе, доводя концентрацию соли почти до уровня насыщенного раствора. Насыщенный раствор — раствор, в котором растворенное вещество достигло максимальной концентрации и больше не растворяется.